«Мы бы желали также знать ее род, происхождение и всю генеалогию», — сказал Вивальдо. На это Дон Кихот ответил. «Она не происходит ни от древних римских Курциев, Каев и исципионов, ни от современных Колона и Урсина, ни от Манкадос и Рикесенс каталонских а также не от Рибелла и виланова валенсийских нет Палафохе, Снуса, Рокаверти, Карелла, Луна, Алагоны, Уреа, Фосы и Гурреа Арагонских, нет Серды, Манрика, Мендосы и Гусмана Кастильских, нет аленкастра Пала и Менеса Португальских. Она происходит из рода Табоса Ломанского, хотя. И нового, но такого, который может послужить благородной колыбелью для самых знаменитых родов грядущих времен. И пусть никто мне на это не возражает, разве только под условием, начертанным сербина на подносе трофеев, сложенных из оружия Роланда, а именно, пусть только тот дерзает прикоснуться к ним, кто, как Роланд, в бою непобедим. Хотя я и происхожу из рода Качупипис де Лореда, сказал Вивальда, но я не осмелюсь сопоставить его с родом Табоса Ломанским, хотя, по правде говоря, до сих пор я никогда не слыхал о такой фамилии. Удивляюсь, как это могло случиться, ответил Дон Кихот. Все остальные, бывшие тут, слушали с большим вниманием разговоры этих двух лиц, и даже казапасы и пастухи заметили полное отсутствие здравого рассудка в нашем Дон-Кихоте. Один лишь Санчо Пансо думал, что все сказанное его господином истинно, так как знал, кто он такой, и видел его с детства и если в чем-либо сомневался, то лишь относительно прелестной Дульсинеи Табосской, потому что никогда ничего не слышал ни о таком имени, ни о такой принцессе, хотя он и жил так близко от Табосу. Продолжая путь в такого рода разговорах, они вдруг увидели, как из ущелья, образованного двумя высокими горами, спустилось около двадцати пастухов, облаченных в черные бараньи шкуры и увенчанные венками частью из тисовых, частью из кипарисовых ветвей. Как потом оказалось, шестеро из этих пастухов несли носилки, покрытые множеством зелени и разного рода цветами. Увидев это, один из козапасов сказал, «Вот, идут пастухи, которые несут тело Грисостома, А там вот место у подножия горы, где он велел похоронить себя. Тогда все ускорили шаг и как раз прибыли туда, когда носилки были опущены на землю, и четверо из тех, которые их несли, принялись острыми кирками высекать могилу в твердой скале. Все вежливо приветствовали друг друга. Дон Кихот и бывшие с ним тотчас подошли к носилкам и увидели на них труп в одежде пастуха, прикрытый цветами. На вид мертвецу казалось лет около тридцати, и даже теперь видно было, что он при жизни был очень красивый, стройный и рослый. Кругом него на тех же носилках лежало несколько книг и много сложенных и развернутых бумаг. Присутствующие как те, которые смотрели на мертвеца, так и те, которые высекали ему могилу, и все остальные хранили торжественное молчание, пока один из принесших покойника, не сказал. — Посмотрите хорошенько, Амбросио, действительно ли это то самое место, о котором говорил Грисостома, раз вы желаете, чтобы все, что он завещал, было исполнено в точности? — Это то самое место и есть, — ответил Амбросио, так как много раз несчастный друг мой рассказывал мне именно здесь повесть своих страданий. Тут, по его словам, увидел он впервые этого заклятого врага человеческого рода, Марселу. Тут открыл он ей впервые свою столь же чистую, как и пламенную, любовь, и тут же Марселла в последний раз презрительно отвергла его, вследствие чего Грисостому положил конец трагедии своей грустной жизни. И тут же в память... Стольких несчастий он пожелал, чтобы предали его в лона вечного забвения. И, обращаясь к Дон Кихоту и к путешественникам, Амбросио сказал, «Это тело сеньора, на которое вы смотрите растроганными глазами, служило оболочкой для души, одаренной небом неисчислимой долей его богатств. Это тело Грисостома, который был единственным по уму, беспримерным по благородству, выдающимся по доброте, фениксом в дружбе, щедрым беспредельно, серьезным без заносчивости, веселым без пошлости. Словом, он был первым во всем, что считается добродетелью, и не имел себе равных во всем, что называется несчастьем. Он любил. Его ненавидели – Он боготворил, его отвергли с презрением. Он обращался с мольбой к лютому зверю, пытался одушевить мрамор, гнался за вихрем, думал быть услышанным в пустыне, поклонялся неблагодарности и в награду за это стал добычей смерти в середине поприща своей жизни, прекращенной той самой «пастушкой» имя которой он пытался обессмертить в памяти людей, что могли бы засвидетельствовать эти вот бумаги, лежащие перед вами, если бы он не завещал мне предать их огню после того, как тело его будет предано земле. «Если вы это сделаете, — сказал Вивальдо, — вы поступите с ним более сурово и жестоко, чем собственный их автор» потому что несправедливо и неумно исполнять волю того, кто в своих распоряжениях переходит все границы здравого смысла. И Август Цезарь поступил бы дурно, если бы согласился привести в исполнение то, что требовал в своем завещании божественный певец Мантуи. Итак, сеньор Амбросио, предавая тело вашего друга земле, не предавайте произведение его забвению, потому что если он... Как глубоко оскорбленный человек и велел это сделать, нехорошо было бы, чтобы вы, как неразумный человек, исполнили его волю. Напротив, даровав жизнь его рукописям, увековечьте этим память о жестокости Марселы, чтобы жестокость эта служила предостережением тем, кто будет жить в грядущие времена, и они могли бы избегать и отстраняться от подобного рода пропастей». И я, и все прибывшие сюда мы знаем истории вашего влюбленного и впавшего в отчаяние друга. Знаем и о вашей дружбе к нему, о причине его смерти и о предсмертных его распоряжениях. Из этой плачевной истории можно вывести заключение, как велика была жестокость Марселлы, любовь Грисостома, постоянство вашей дружбы». И какой конец ожидает тех, которые, стремглав, несутся по пути, указанному им, безрассудной их любовью? Вчера вечером узнали мы о смерти Грисостома и о том, что его собираются похоронить здесь, в этом месте. Поэтому, движимые любопытством и состраданием, свернули мы с прямого нашего пути и решили отправиться сюда, чтобы собственными глазами видеть то, что столь глубоко взволновало нас, когда мы об этом услышали. А в награду за наше участие и родившееся в нас желание оказать помощь, если было возможно, мы просим тебя, благородный Амбросио, по крайней мере, я со своей стороны умоляю тебя, вместо того, чтобы придать эти бумаги огню, позволь мне взять некоторые из них с собой». И, не ожидая ответа пастуха, Вивальда протянул руку и взял несколько листов из тех, которые лежали ближе к нему. Увидав это, Амбросио сказал «Из любезности я согласен оставить у вас, сеньор, взятые вами рукописи. Но думать, что я не сожгу остальные, надежда тщетная». Вивальда, желавший скорее узнать, что написано в рукописях, взятых им, поспешно развернул одну из них и прочел заглавие Песня отчаяния. Услыхав это, Абросио сказал, «Это последние стихи, написанные несчастным моим другом. И чтобы вы, сеньор, видели, до какого отчаяния довели его несчастье, прочитайте вслух эти стихи, так как времени у вас на это будет достаточно, пока кончат высекать могилу в скале». «Сделаю это очень охотно», — сказал Вивальда. И так как все присутствовавшие разделяли его желания, они окружили его, и он внятным голосом прочел то, что следует.